Кресло для армии. Начиная с середины января, генерал Валдомира Мурейра стал посещать Академию ежедневно после полудня. Академики, заходившие в Малый Трианон, чтобы получить корреспонденцию, встретиться с каким-нибудь читателем или другом, перекинуться несколькими словами с президентом, видели его в библиотеке, делающим заметки, пишущим за столом, заваленным книгами. Все они удивлялись его поразительной усидчивости, подходили побеседовать с ним, узнать, какой это работой он занимается. Некоторые бессмертные сами подбрасывали темы для разговора с кандидатом Болтуном и Фанфароном. Единственный кандидат укрепляет свою позицию и, как таковой, начинает подбирать материалы для своих речей на церемонии приема в Академию. Он намеревается приступить к делу сразу же, по окончании академических вакансий. Возникла проблема парадного мундира, но Алтину Алкантара, его друг и соратник, которого он пригласил присутствовать на церемонии, польщенный таким знаком внимания и уважения, обещал помочь, если власти Пернамбука, родного штата, прославленного военачальника и писателя, бестактно нарушат старинную традицию, установившуюся и приятную, и не преподнесут новому академику парадный мундир, шпагу и нагрудную цепь, не засвидетельствуя чувство гордости за земляка, завоевавшего бессмертие. Если случится такое, Алкантара, используя свой авторитет, соберет средства в Сан-Пауло, которых будет вполне достаточно для приобретения парадного мундира, шпаги и цепи, да еще останется на праздничное шампанское после торжественного заседания. Генерал Валдемира Мурейра достоин награды со стороны Сан-Пауловцев, не забывших о солидарности, проявленной по отношению к ним в трудный час, как это было в 1932 году. Клаудинор Сабенцев в те дни, когда не давал уроков, помимо работы в газете, он преподавал португальский язык в муниципальной гимназии, считал своим долгом сопровождать выдающегося друга, отца Сесилии и выполнять обязанности его секретаря, отыскивая книги на полках, выписывая разные справки и цитаты. А оставаясь один генерал, занимался сочинением своей будущей речи. За долгий срок существования Академии, предназначенное генералу Морери место, принадлежало четырем академикам, трем генералам и поэту Антонио Бруно. Если начать с первого патрона этого кресла, то насчитывалось пять персон, жизнь и деятельность которых следовало изучить для полагающихся в их адрес восхвалений в речи. Генерал Морейро вполне симпатизировал первому хозяину своего будущего кресла, классику XVIII века. Тот написал обширную эпическую поэму из 12 песен «Амазонки» в стиле «Лузиат Камуэнса». Неизвестный новым поколением, но исследуемый и превозносимый в учебниках по истории литературы, был он или нет предвестником романтизма. Школьные антологии воспроизводили, предваряя биографическими сведениями, отрывок поэмы, по странному совпадению всегда один и тот же. Патрон пользовался тем же чистым португальским языком, за который так ратовал автор идиоматических проливоменов. Генерал Морейро возражал критикам, не находящим в Амазонке признаков романтизма. Поэты романтической школы проявляли крайнюю небрежность в употреблении языка, столь правильного в стихотворениях патрона. Перелистывая достойное благоговение редчайшее издание одной из сокровищ библиотеки, генерал наслаждался поочередно всеми двенадцатью песнями читая страницу за страницей, внимательно слушающему его Сабенси. К чему только не обязывает любовь. Генерал чувствовал себя виноватым, что прежде не был знаком с этой жемчужиной бразильской классической литературы. друг Сабенса наверняка читал ее не раз. Генерал припомнил, что видел отрывок, включенный тем в антологию португало-бразильской литературы. Сабенса солгал дважды. Да, конечно, он читал и не раз, однако тем приятнее ему было слышать изысканные строфы, которые декламировал генерал властным энергичным воинственным голосом. На самом же деле Сабенса поэму не читал. Факт не слишком похвальный для автора антологии, и в португало-бразильской он просто воспроизвел уже известный отрывок и не был первым среди цитировавших этот кусок поэмы. Если кто-то в прошлом взял на себя выбор цитаты, то чего ради другие должны были продираться сквозь дебри двухсот страниц, написанных трудночитаемым языком? Пока генерал терзал его уши стихами патрона, Сабенса, безразличный ко всему прочему, мечтал лишь о Сесилии. В речи при вступлении в Академию рассчитаны на 35-40 страниц, таков установленный ее объем, около двух часов чтения, три страницы будут посвящены патрону. Генерал хотел призвать слушателей воздать должное памяти патрона и его поэме. Основная часть речи отводилась анализу творчества трех генералов которые последовательно занимали это кресло в Академии, вплоть до абсурдного избрания Бруна. Генерал Морейро с мужеством, проявленным еще в окопах Конституционалистской революции 1932 года, углубился в книги отважных военачальников и пережевывал их одну за другой, испытывая интеллектуальное наслаждение. Первый из генералов — оставил лишь одну книгу из числа самых слабых, 120 страниц крупным шрифтом под названием «Счастливые даты нации». В ней были собраны памятные торжественные речи, произнесенные в годовщины выдающихся событий, почти всегда битв, выигранных бразильскими войсками в войнах времен империи. Бразильская империя существовала с 1822 по 1889 год. Это оказалось все же достаточно, чтобы автор, представляя вооруженные силы, мог считать последние в числе основателей прославленной Академии. Он прожил более 80 лет. Если у него и не хватало книг, зато были другие заслуги перед Академией, которая вначале пребывала в бедности и немилости. Его сменил генерал с обширной библиографией умерший через несколько месяцев после вступления в Академию. Плодовитый историк, он оставил восемь вдохновенных трудов о войне с Парагваем в 1865-1870 годах. Четыре книги о проблеме Уругвая во время бразильского господства. В 1821 году Уругвай был присоединен к Бразилии, а в 1928 году признан независимым государством. Перед кончиной он как раз работал над серией книг, посвященных кампании против аргентинского тирана Рососа. Хуан Мануэль де Росос, диктатор Аргентины, 1793-1877 годы. Из этой серии опубликовал он лишь первый том, оставив два других неизданными, не увидевшими свет. Они пребывают и по сей день. Генерал Морейро был знаком с отдельными его трудами, и относился к ним с большим почтением. Он ощущал памфлетиста, автора произведения «Деспот Лопес», как своего предшественника, творчество того и другого было пронизано одинаково пламенным и слепым патриотизмом. Третий генерал был не только автором серьезных и интересных очерков об индейцах, они опубликованы в серии «Бразильская коллекция», в которых он описывал их обычаи, языки, традиции и верования, но и являлся почти легендарной фигурой. Уроженец Сертана, он пересекал леса и болота, переправлялся через реки, чтобы установить контакт с племенами, никогда не видевшими белого человека. Его труды и вся деятельность были отмечены гуманизмом и симпатией к обитателям лесов. Антонио Бруно в речи «При вступлении в академию» Открыл в нем поэта, если не в книгах, которые тот опубликовал, то наверняка в жизни подобной саги. Из анализа творчества и деяний трех генералов родилось название «Кресло для армии», под которым генерал Моррейра думал опубликовать свою речь короткое и содержательное эссе. Более страницы он зарезервировал для поэзии Антонио Бруно, по его мнению слащавой, и безнравственной, и потому не заслужившей и этой страницы. Но, как говаривал развратный поэт, испорченный французскими нравами, положение обязывает. Он просмотрел несколько его поэм и хроникальных заметок, однако не получил удовольствия ни от поэзии, ни от прозы. Бруно пользовался и даже злоупотреблял белым стихом а без рифмы и размера нет достойной уважения поэзии, как утверждал генерал. Зачастую совершенно непонятный певец сюрреализма, поэт сочинял какие-то головоломки, а не стихи, не говоря уже о варварском языке, о бесчисленных галицизмах. Пьеса в стихах Мэри Джон, на новой постановке которой генерал присутствовал по приглашению академика Родриго и Насию Филио, показалось ему банальной и фривольной. Что же касается поэмы о Париже, то Бруно следовало бы искать вдохновение в алюзиадах или, по крайней мере, в страфах амазонок, если он действительно хотел создать воинственную песню, способную поднять народы. В итоге Антонио был не более как обманщик ничтожества. Конечно, генерал не станет провозглашать эту истину с трибуны, прозвучало бы плохо, Ритуал Академии требовал от преемника безудержных восхвалений в адрес предшественника. Генерал не мог скрыть, однако, своего презрения к поэзии легкомысленного поэта, автора, танцовщика и цветка, в разговорах с академиками во время своей двухнедельной столь интенсивной работы в библиотеке Малого Трианона. Главная идея речи в сущности была такой. Армия должна иметь свое кресло в Академии, и справедливость будет восстановлена с его избранием. Бруно же не имел к этому креслу никакого отношения, оно было отдано ему по ошибке. Некоторые академики преднамеренно заводили с ним беседы, тянули заболтливый язык, другие слушали его молча. Генерал Владимир Мурейра принимал и беседы, и молчание, За одобрение и согласие. Единственный кандидат, у него нет причин хранить свои мысли в тайне. Бруно в речи Мурейры при вступлении в академию будет представлен как штатский, с весьма сомнительной репутацией, случайно очутившийся среди безупречно чистых военных.